Я рассадил мальчишек на стульях рядком перед ним. Он зашел с букетом цимбидиумов, который поставил в вазу на своем столе, затем уселся в кресло и бегло просмотрел почту. Доброго утра мальчишкам он пожелал, как только переступил порог, а теперь, устроившись поудобнее, внимательно осмотрел их одного за другим. Они смущались и ерзали. — Прости, Арчи! — «Ты неудачно обставил сцену!» Он обратился к мальчику, сидевшему с краю, рыжему и голубоглазому. «Ваше имя, сэр?» «Уильям Э. Райли». «Благодарю. Если вы передвинете ваш стул вон туда, ближе к стене...» «Намного лучше. А вас как зовут?» Выяснив их имена и рассадив ребят по своему усмотрению, он приступил к делу. «Кто из вас усомнился, что Питер Оливер Барстоу убит иглой, выскочившей из рукоятки клюшки?» «Ну же, я всего лишь пытаюсь познакомиться. Который?» Заговорил толстяк Майк. «Это был я». «Ага, Майкл Аллен. Майкл, вы молоды. Вы уже научились принимать на веру расхожие истины». Но вам еще предстоит научиться не отрицать невероятного. Итак, мальчики, я расскажу вам одну историю. Слушайте внимательно, я хочу, чтобы вы поняли. История это подлинная, как-то в актовом зале проходило собрание сотни психологов. А психологов, чтобы вы знали, учат наблюдать. И было устроено так, что неожиданно для всех в зал вломился и пробежал по проходу человек. За ним гнался второй, размахивая пистолетом. В другую дверь ввалился третий, второй выстрелил в первого, третий сбил второго с ног и отнял у него пистолет. А потом все они выбежали в разные двери. Когда все закончилось поднялся один из психологов, успокоил коллег и объявил, что происшедшее было инсценировкой и попросил всех собравшихся немедленно написать полный и подробный отчет об инциденте. Когда же отчеты изучили и сравнили, оказалось, что ни один не назовешь совершенно точным. Не было и двух совпадающих меж собой. В одном из отчетов Даже говорилось, что третий человек стрелял в первого. Вульф умолк и посмотрел на ребят. — Вот и все. Я не очень хороший рассказчик, но вы, надеюсь, уловили суть. Понимаете, куда я клоню? Они закивали. — Понимаете. Тогда я не буду оскорблять ваш интеллект объяснениями. Давайте же перейдем к нашей собственной истории. Мы будем сидеть здесь и обсуждать смерть Питера Оливера Барстоу, в особенности события на стартовой площадке, которые и привели к ней. В час дня мы пообедаем, потом вернемся сюда и продолжим. Обсуждение продлится весь день, много часов. «Вы устанете, но голодными не останетесь». Если захочется спать, можете вздремнуть. Я изложил вам всю программу, дабы вы знали, какое скрупулезное и трудное дело нам предстоит. Мистер Гудвин выслушал две стереотипные истории. Полагаю, две другие практически идентичны. Стереотип — это нечто устоявшееся, не подлежащее пересмотру. Я вовсе не ожидаю, что вы измените свои истории о том, что случилось возле первой метки. Я лишь прошу, чтобы вы позабыли все ваши споры и обсуждения, все пересказы родным и друзьям, все картины, отпечатанные в мозгу словами, и вернулись к самой сцене. Это жизненно важно. Я бы покинул свой дом и вместе с вами отправился к месту происшествия, если бы не опасался, что из-за различных помех все наши усилия пойдут прахом. Мы должны силой воображения перенести сцену действия сюда. Вот мы и на стартовой площадке, ребята.